Глава вторая. Мышка, я знаю, что ты не спишь. Донесся до меня отдаленный голос знакомого незнакомца. Хватит дрыхнуть. Тут же рядом послышался еще один. Посмотри на нее, она скорее неопрятная свинка. Не наговаривай на моего нового питомца. Она всего три часа назад вылезла из могилы. Голоса становились все четче. Мой слух и нюх острее, а жажда невыносимей. Помимо этих двоих, на заднем фоне звучало множество мужских голосов. Они что-то бурно обсуждали и смеялись. Но меня отвлекло воспоминание. Он же вонзил в меня кол. Какого черта? О, сейчас начнется. Довольно протянул один из них. Я резко распахнула глаза и положила руку на место удара нащупывая пальцами дырку. Отверстие в ткани затасканного белого платья было, а вот в моем теле нет. Кожа чувствовалась гладкой и шелковистой на ощупь, напоминая лепестки розы. «Я выжила?» Удивленно прошептала, переводя взгляд с одежды на себе, на двух парней, нависших надо мной, и обстановку вокруг. «Тебя только это волнует, удивленно спросил тот, которого я ранее не видела, и перевел вопросительный взгляд на моего спасителя-убийцу. Я сглотнула, пытаясь унять огонь в горле, и загнанно посмотрела на мужчин. «Вы убьете меня? То есть снова?» Они молча играли в гляделки какое-то время, бросая друг другу только им понятные взгляды. «Три минуты, гвоздь! Это поразительно!» «Ставлю сотку, что она продержится еще пять», — ответил парень с кладбища. На нем теперь была чистая одежда и ни одного следа от прежней раны. Стоило вспомнить о крови, как из горла вырвался разочарованный жалостный скулеж вперемешку с рыком. Странный звук. Никогда бы не подумала, что смогу издавать нечто подобное. Мысли о жажде прервал громкий смех сбоку, и я решила взглянуть одним глазком. «Баксов», — добавил гвоздь, — «ну и прозвище». «Ты шутишь? Братан, я в деле». Помещение, в котором я очнулась, напоминало типичное холостяцкое логово. Я не заметила ни одного окна, и у меня возникло внутреннее ощущение, будто это место находится под землей. Комната просторная, свет приглушенный, обои темные, В воздухе витает запах мужского парфюма, алкоголя и табака. Повсюду стоят коричневые диваны, на одном из которых я и проснулась. По центру два бильярдных стола, а сразу за ними собравшаяся компания. Один, два, три... Договорились. Не спускай с нее глаз, будешь свидетелем. Четыре, пять, шесть... Сейчас собираешься ее представить? «Да, почему бы и нет? Эй, мышка!» Гвоздь с кладбища пощелкал передо мной пальцами, привлекая внимание. «С этими двумя будет восемь. Куда я влипла?» «Ты будешь вести себя хорошо!» Медленно произнес гвоздь, будто обращался к глупенькой. «Это значит, никаких укусов, вамперюга. Усекла?» «Меня зовут Делия». Зачем-то выпалила я и тут же прикусила язык. Я не ожидала, что мои зубы стали такими острыми. Клыки отцарапали до крови, и стоило мне ощутить этот вкус, как проснулась дикая, неуправляемая потребность пить. Я резво вскочила с дивана и начала крутить головой по сторонам в поисках хоть какой-то жидкости. Отдаленно понимала, что меня успокоит лишь одно — но не могла себе позволить превратиться в такого же монстра с кладбища. «Ты не станешь такой, только не это», — уговаривала саму себя. «Должен быть выход». «Эй, потише!» — воскликнул друг гвоздя. Я заметила бокалы с янтарной жидкостью на столе, за которым сидели остальные, и бегом бросилась туда. «Вау, а я быстрая!» Шестеро мужчин, издали заметив меня, одновременно поднялись со своих мест и встали в оборонные позы. У одного из них даже был арбалет. Именно угроза жизни заставила мой разум немного проясниться и остановиться. А еще я осознала, что не хочу больше умирать, мне бы только немного смочить горло. «Ты шутишь, гвоздь?» — раздался недовольный голос парня с арбалетом. «Опять вампира привел!» — произнес еще один блондин и покачал головой. Я обвела каждого из них внимательным взглядом, потому что это единственное, что сейчас могло меня отвлечь от жажды. Все как на подбор, высокие, мускулистые, облаченные в одежду цвета хаки. Каждый носил пояс с разными примочками, самое заметное из которых — деревянный кол. Я невольно потерла грудь в месте, где совсем недавно была дырка, а затем обхватила ладонью горло и тяжело сглотнула. Мой взгляд зацепился за стоящего у края стола брюнета. Его руки были сложены на груди, челюсти плотно сжаты, а глаза метали молнии. Все говорило о его недовольстве. Но эта соблазнительная пульсирующая жилка на его шее под узором тату Так манила, у меня до боли заныли клыки, и я вновь ощутила привкус собственной крови во рту. Это особенное, отозвался гвоздь за моей спиной. Она стойкая, правда, малышка. Он наверняка обращался ко мне, но я практически не слышала его слов. Все, что меня волновало, шея брюнета, его запах, вкус. Делия, эй! Я бросилась на объект желания, совершенно не контролируя собственное тело. Мною руководили дикие инстинкты и неукротимая жажда. Я боролась изо всех сил, но все же сдалась. Еще немного, и мои клыки вонзятся в его кожу, а кровь потечет по горлу, прекращая эти адские муки. Я почти была у цели, как ощутила острую боль в плече, а затем глухой удар от которого меня отбросило на несколько шагов назад. Больно приземлившись на пятую точку, я жалостно заныла и попыталась встать. — Ты должен мне сотку, — довольно воскликнул тот, с кем поспорил гвоздь. Я посмотрела на свое плечо и охнула от ужаса, увидев торчащую из него стрелу. Так и застыла в позе, сидя на полу, боясь пошевелиться. — О, да ладно тебе, барс! — Ничего не знаю. Ты сам говорил. Тут он повысил голос и начал передразнивать. — Она продержится еще пять минут. И как? Хрен тебе, гони бабло. Я перевела непонимающий взгляд с гвоздя на парня, крови которого мне хотелось больше собственной жизни. Он с ненавистью смотрел на меня из-под лобья. Под прицелом его янтарных глаз мне захотелось спрятаться обратно в свой гроб. «О, посмотрите, какая она ранимая!» Сочувственно произнес гвоздь и присел на корточки около меня. Я поджала ноги и ухватилась за горло здоровой рукой. «Очень жжет!» – прошептала. «Сделай уже что-то! Убей или дай это!» Мужчина хмыкнул и кивнул. Поднявшись на ноги, он решительно произнес. «Идем!» Я с подозрением наблюдала, как он отошел от меня в сторону огромного холодильника. Когда гвоздь открыл дверцу, я увидела доверху забитые полки с пивом и другим алкоголем, кроме самой верхней. На ней лежали пакеты с бордовой жидкостью. «Кровь!» — пронеслась шальная мысль, от которой по телу разлилось облегчение. Я тут же вспорхнула с пола и подлетела к холодильнику. Гвоздь собрался подать мне пакет, но я отшвырнула его руку и схватила сама. Разорвав полиэтилен одним движением, жадными глотками начала пить. Холодная жидкость, словно сладкий нектар, потекла по горлу, принося несказанное облегчение. Я невольно застонала и закрыла глаза от удовольствия. «Это омерзительно!» — послышался громкий возглас одного из парней. Я вздрогнула, но не смогла себя заставить оторваться от жидкости. Мысль о том, что именно пью, я усердно отталкивала. И это срабатывало, пока мое горло не жгло. Я все пила, но с каждым посланным в мою сторону осуждающим взглядом глотки становились медленнее, а вкус на языке все противнее. «Убери эту дрянь из нашего дома, гвоздь!» прошипел брюнет, на которого я запала. Точнее, вампирская сущность во мне. А вот разум четко твердил — опасность. Под этой дрянью он явно подразумевал меня. Гвоздь встал напротив, заслоняя собой вид на мужчин и зачем-то протянул руку. Я не сразу поняла, что он собирается сделать, а когда догадалась, уже было поздно. Ухватившись за стрелу, он толкнул ее вперед и вырвался со спины. Я собралась закричать, но вместо этого пискнула и усерднее присосалась к пакету. Боль чувствовалась вовсе не так сильно, как я того ожидала. Это было сравнимо с уколом иглы, не более. — Она останется, без. твердо произнес гвоздь. Он стоял спиной к парням, смотря на меня строгим взглядом. Затем протянул ладонь и кивнул на уже пустой пакет в моих руках. Я нехотя закончила трапезу, но с удовольствием рассталась с доказательством своего вампиризма. «Проголосуем!» – выкрикнул кто-то из них. «Нет!» – воскликнул гвоздь и развернулся лицом к своим друзьям. «Я никогда ни о чем вас не просил, но сейчас уникальный случай – Эта девушка новообращенная, еще не испорченная вампирской жизнью и ничего не знает об их законах. Она стойкая и все еще отличает добро от зла. «Это пока...» — воскликнул парень с арбалетом. «Полагаю, это был ее первый глоток крови. Что ж, брат, жди изменений». «Вы гоните? Я не смогу заснуть, зная, что в соседней комнате поджидает голодный вампир» вставил свою реплику рыжий парень. Он был худее и выше остальных. «Ты не понимаешь!» Начал оправдываться гвоздь, но его опять перебил один из них. Затем второй. «Похоже, они все были взведены не на шутку, не стесняясь называть меня мерзостью и сравнивать с исчадием ада». «Барс, скажи свое слово». Тот парень, который ранее принимал участие в споре, Бросил на меня сочувственный взгляд и, подняв руки, покачал головой. Он тоже не собирался заступаться. «Твои эксперименты уже всех задолбали!» – выкрикнул мой брюнет по прозвищу «Бес», прерывая остальных. «Пора бы уже понять, что ты не спасешь их. Они монстры, существующие для того, чтобы уничтожать все живое. А мы охотники на монстров. И это…» Он ткнул пальцем в меня будет истреблено. Сейчас же». «Это?» — заорал гвоздь. «Спасло мне жизнь сегодня. Ее зовут Делия, и она остается. Иначе я уйду вместе с ней». На секунду повисло гробовое молчание, которое разбавил тяжелый вздох беса. Он запустил руку в короткие волосы и сильно сжал их на затылке. Я поймала себя на мысли, что мне все еще интересно, какой была бы на вкус его кровь. «Ты серьезно?» — уточнил он. «Да», — с полной уверенностью ответил гвоздь. «Похоже, этот мужчина все же мой спаситель». «Слушайте», — уже мягче добавил он, — «давайте назначим испытательный срок» если она не оправдает моих надежд, я самолично сверну ей шею. Или я поспешила с выводами? Сделав шаг назад, я уперлась спиной в холодную дверцу холодильника и вздрогнула от неожиданности. Но этим самым привлекла к своей скромной персоне внимание беса. Теперь, когда меня не мучила острая боль в горле и груди, я могла рассмотреть его получше. Помимо потрясающей фигуры, этот мужчина был обладателем весьма привлекательного лица. Высокий лоб, густые черные брови, прямой нос с небольшой горбинкой, высокие скулы и полные губы. А еще у него был маленький шрам под правым глазом, но это его ничуть не портило. Быстро пробежавшись взглядом по остальным, отметила, что они все очень даже ничего. Но вот что странно, Ни гвоздь, с которым я познакомилась первым делом, ни остальные из мужчин не вызывали во мне такого отчаянного желания вонзиться им в шею. Если бы мне предложили чертов пакет раньше, этой конфликтной ситуации бы не было. «Неделя», — произнес бес, вновь обращая на себя мое внимание. «Этого мало. Мне нужно хотя бы две», — начал торговаться гвоздь. «И где, по-твоему, она будет жить?» – поинтересовался блондин. «Мне и самой стало интересно. Что теперь? Мысль о том, чтобы вернуться домой, доводила до ужаса. Родители и сестренка никогда не будут в безопасности рядом с такой, как я. У меня больше нет дома. По крайней мере, не сейчас. Я должна больше узнать обо всем, разобраться в себе. А самое главное – понять, чего от меня хотят. «Эксперименты с кровью не звучит хорошо». «У меня», — спустя несколько секунд ответил Гвоздь. «Я о ней позабочусь. Через два дня ты уедешь», — как бы нехотя напомнил Барс. «Поездка в Баварское братство. Забыл». Гвоздь повернулся ко мне и тяжело выдохнул. «Я что-нибудь придумаю. Сейчас это не важно». Мне просто нужно немного времени, чтобы разобраться в особенностях ее организма». Последние слова он говорил скорее для себя, будто уговаривая. «Теперь, когда кровососка получила свое, мы можем расслабиться?» Заворчал рыжий и уселся обратно за стол. «Скоро начнется матч. Идем». Воодушевленно, словно только что выиграл битву, произнес гвоздь. Он кивнул мне и направился в сторону коридора. Ничего не оставалось, как последовать за ним, ведь я четко понимала, что мне здесь вовсе не рады. По крайней мере, я смогу выведать у моего спасителя информацию. Бросив на прощальный взгляд, зашагала следом за гвоздем. Как только шум голосов стих, а мы оказались в узком коридоре, я набросилась на него с вопросами. «Так вы убьете меня?» Я теперь вампир, да? Может, вы знаете, как это исправить? Должен же быть способ вернуть меня обратно к нормальной жизни. О, вы ученый. Вы пустите меня на эксперименты? А больно будет? Если что, я готова терпеть. Я просто не хочу больше пить кровь. И еще... Я понизила голос до шепота. Тот парень, бес, он очень, ну, вкусно пахнет. Гвоздь резко остановился, отчего я врезалась в его спину, а затем медленно обернулся и поднял одну бровь в изумлении. Я прикусила губу и в смущении опустила взгляд. Что я вообще несу? Я хотела сказать, симпатичный на вид, то есть... Черт! Хотелось его крови, помог мне этот умник. Боясь поднимать взгляд, я просто коротко кивнула. «Интересно», — протянул мужчина и продолжил идти вперед, так и не дав ответа ни на единый мой вопрос. А, -а, -а, «А... все потом, мышка. Давай сначала приведем тебя в порядок». Он открыл передо мной одну из дверей в коридоре и жестом пригласил войти. «Да не бойся ты, это моя спальня». Когда я бросила на него насмешливый взгляд, мол, это меня вовсе не успокоило, он обреченно выдохнул и ухватился двумя пальцами за переносицу. «Слушай, кров, Делия, у тебя как бы нет выбора, сечешь? Выйдешь на улицу, убьешь кого-то, или кто-то убьет тебя. Ты ведь этого не хочешь, правда?» Я невесело хмыкнула и покачала головой. «Не хочу». А затем тише добавила. Мне страшно. Я знаю, малышка, знаю, подбодрил гвоздь. Но если бы я хотел убить тебя, то сделал бы это на кладбище. А разве вы этого не сделали? Нет, я всего лишь вогнал в тебя кол, смазанный парализующим ядом, чтобы вырубить. Входи, и я немного расскажу о твоей новой жизни. Я набралась смелости и вошла внутрь просторной комнаты. Ух, это была холостяцкая берлога. Внутри холостяцкой берлоги. Постельное белье на огромной кровати с резьбой в изголовье скомканно валялось клубком. Напротив висел плазменный телевизор на полстены. Дальше располагались стеллажи с книгами, всякой всячиной и мелким мусором. И опять помещение без окон. Но я заметила открытую дверь, которая вела в ванную. Это мне понравилось. Все удобства рядом. Больше всего в комнате выделялся дальний угол. В нем располагался рабочий стол. И, что удивительно, на нем был безупречный порядок. Я бы даже сказала стерильный. Ну, здесь немного не убрано. Я не ждал гостей. Я кивнула и сделала несколько шагов. Боковым зрением заметила, как что-то мелькнуло сбоку и резко отшатнулось, врезаясь в мужчину. Каким же было мое потрясение, когда я поняла, что испугалась собственного отражения. Гвоздь засмеялся и аккуратно подтолкнул меня к зеркалу на всю стену. Х -х -х, «Точно, мышка. Боишься даже собственной тени». «Кто угодно испугался бы на моем месте», — прошептала я, — с ужасом всматриваясь в свое отражение. «Осваивайся», — произнес мужчина и направился в ванную. «Я сейчас». Послышался шум воды, а я сделала шаг навстречу обновленной версии себя. Это огромное многослойное нечто на мне, когда-то белое свадебное платье. По традиции всех незамужних девушек хоронили в подвенечном наряде, Пугало из зеркала напоминало главную героиню кассового фильма ужасов. Платье было разорвано, испачкано грязью, а на груди и плече красовались дыры с красными потеками. Это напомнило мне о недавней ране. Плечо неприятно ныло, но если бы я не увидела крови, вообще не обратила внимания. Возможно, мне просто было не до этого, или я была слишком увлечена рассматриванием себя. Мои длинные волосы заплели в какую-то замысловатую прическу, которая сейчас растрепалась и запачкалась землей. Земля покрывала меня с ног до головы. С каждым движением она осыпалась на пол, делая обстановку еще более грязной. Но больше всего меня волновали клыки. Подойдя вплотную к зеркалу, я оскалилась и начала изучать зубы. Они не были такими уж острыми на вид, но оказались намного белее. Я вся будто осветлилась. Кожа стала мертвенно-бледной, губы совсем блекло-розовыми, даже мои прежде ярко-синие глаза потускнели, как случается у стариков. Только волосы из светло-русых волшебным образом превратились почти в черные. На контрасте с грязевыми потеками на щеках и голубыми глазами это смотрелось ужасающе. «Присаживайся, Делия, произнес гвоздь, явившись в комнату с мокрым полотенцем в руке. Я нехотя оторвалась от зеркала и скромно умостилась на край его кровати. Прежде всего, лишь одним способом. Он присел на корточки передо мной и опустил с плеча широкую лямку платья, открывая рану, а затем прижал к ней полотенце. Я даже не поморщилась вонзить кол в сердце, а затем открутить ему голову. Я нахмурилась. «То есть, если просто открутить голову, он выживет?» С сомнением спросила я. Гвоздь расплылся в широкой улыбке и кивнул. «А ты мне нравишься». Сейчас, улыбаясь, он не казался таким уж жутким. По типажу он чем-то походил на беса, но черты его лица были более резкими, а глаза совсем черными. А еще он все время хмурил лоб, будто какая-то мысль не давала ему покоя. «Вы уверены, что это самое главное, что мне нужно знать?» — уточнила я, когда он начал очищать мою рану от уже присохшей крови. И опять нахмурился. «Плохо регенерирует. Странно. Ты же питалась». «Что это значит?» напряглась я. Гвоздь хмыкнул, откинул полотенце в угол и сел рядом со мной. Это лишь подтверждает мою версию о том, что ты совершенно неправильный вампир. С одной стороны, это меня пугало, а с другой вселяло надежду, что с моей жизнью еще не покончено. Если он поможет мне, чем-то, как-то, я смогу... А что я смогу? Раньше у меня были цели, планы, мечты. Я только окончила колледж и собиралась поступать в университет США. Я грезила о переезде в эту страну еще с детства, когда впервые увидела по телевизору американский мультик. Английский стал моим вторым языком. Даже мама, которая очень боялась, что потеряет меня на другом континенте, в итоге свыклась с мыслью, что я от своей идеи не откажусь а что теперь я даже не смогу выйти из этой комнаты а что это за место спросила я спустя минуту размышлений и кто вы такой гвоздь встал и начал сбрасывать пустые бутылки из под пива и упаковки в мусорное ведро ты в логове ночных охотников попрошу не путать с логовым вампиров я тут же вспомнила о ночном клубе под названием логово готова поспорить на свои клыки, что хозяин всего заведения — настоящий и очень обнаглевший вампир. Совсем не палевно, да. Мы все призваны убивать нечисть, ту самую, которая напала на кладбище. — Ту самую, в которую превратилась я, — шепотом добавила. — Да, — ничуть не смущаясь, подтвердил мужчина. — У вас что-то типа команды? «Братство», — поправил он, — «нас таких много по всему миру, как и вампиров, упырей, ведьм, волколаков». Я вытаращила глаза, не в силах скрыть своего удивления. «То есть все они существуют? правду? «Чего удивляешься? Ты же смотришь телевизор? Ну, там популярные фильмы и сериалы, Баффи, Дракула». Когда я отрицательно покачала головой, он меня добил. «Сумерки!» «Нет, я все поняла!» — воскликнула я. «Но это же фильмы! Выдумка!» «А ты тоже выдумка!» Тишина продлилась целую вечность. Мне нечем было крыть. Затем я выдохнула и произнесла. «Моя жизнь никогда не станет прежней!» «Это точно, мышка!» «Не зовите меня так», — с недовольством потребовала я. «А ты мне не выкай. Меня зовут Гвоздь, если ты еще не догадалась». «Гвоздь», — хмыкнула я. «И это имя?» «У ночных охотников нет имен, Делия. Со временем и ты поймешь, что в этом нет смысла. Твоей прежней жизни больше не существует. И тебя самой. Та Делия, которую все знали, умерла» по-настоящему. «Но я ведь здесь?» — воскликнула я, разводя руками. «Другая, да, но ведь жива!» «Ты не человек. Ты теперь вампир. Твоя старая жизнь оборвалась и началась новая. Видишь ли, это не какая-то магия. Обращение не происходит по взмаху волшебной палочки. Катализатором любого перевоплощения являются кровь и смерть». Сначала вампир опоил тебя своей кровью. После этого убил. Все. Я опять застыла в непонимании. Попыталась вспомнить еще хоть что-то, но кроме того укуса... Я не помню, чтобы меня кто-то поил кровью. Укусили это, да. Но потом я просто вырубилась. Гвоздь окинул меня задумчивым взглядом, опять нахмурился и потер ладонью подбородок. «Возможно, ты еще вспомнишь. А прямо сейчас тебе нужно принять душ и привести себя в порядок. Личную гигиену никто не отменял. Если только не хочешь стать похожим на нашего общего знакомого с кладбища». Жуткий запах гнили, казалось, до сих пор был на мне. Я встала с кровати и поспешила в ванную. Обстановка в крохотной комнате была не чище, но меня это не особо волновало. После нескольких безуспешных попыток стянуть платье по-хорошему, я просто разорвала его на себе. Это оказалось еще легче, чем ломать доски. Помимо изменений во внешности, я не могла не заценить свои новые способности. Кое о чем в фильмах не лгали. Вампиры действительно очень сильные, а еще выносливые. Нужно будет расспросить гвоздя, как обстоят дела с солнечными лучами отбросив шматье в угол, встала под душ и открутила вентиль. Как только на меня упала первая капля, я завизжала от резкой боли и выскочила из душевой. «Включи холодную!» — донесся до меня приглушенный крик гвоздя. «Очень холодную! Ледяную!» «Да поняла я!» — заворчала в ответ и осторожно подкралась к крану, чтобы отрегулировать температуру. На коже, куда попала горячая вода, осталось покраснение. Значит, тепло и огонь мне не друзья. Спустя пять минут остервенелого намыливания и не менее свирепого трения мычалкой, я, наконец, почувствовала себя чистой. А когда ступила босыми ногами на кафельную плитку, задумалась об одежде. Мне ничего не оставалось, как завернуться в мужской халат не первой свежести в котором я почти утонула. Как только вернулась в комнату, меня встретил нахмуренный гвоздь с пакетом крови в одной руке и шприцем в другой. Я даже споткнулась от увиденной картины. «Ты выглядишь, как сумасшедший профессор или маньяк?» произнесла я, задержав взгляд на пакете с красной жидкостью. Она манила меня, гипнотизировала. Я вновь почувствовала сжение в горле. «Мне противно пить эту дрянь», — поделилась своими переживаниями. «То есть осознавать, что это такое, и пить. Но когда я делаю это, боль прекращается». «Знаю. Так теперь устроен твой организм. По сути, ничего страшного. Раньше тебе нужна была вода и еда для жизни. Сейчас?» — он махнул пакетом. «Это. Все остальное предрассудки». Только не говори парням, что я сказал тебе это. Я перевела изумленный взгляд на гвоздя, а он невинно пожал плечами. Мы истребляем вампиров, а не жалеем их. Это наша работа. Кстати, мне нужно взять немного твоей крови для анализа, поэтому я принес еще. Если ты не ранена, должно хватать одного пакета в сутки. Он снова пригласил меня на кровать, и повернул мою руку ладонью вверх. Я же бесцеремонно выхватила у него свою еду и, сделав дырочки клыками, начала пить. «Расскажи о своих друзьях», – потребовала я, прервавшись на секундочку от своего занятия. «Если в прошлый раз это показалось мне медом на вкус, то сейчас более походило на прокисшее сливовое вино. Но я все равно не могла оторваться». «Хм задумчиво протянул гвоздь, втыкая иглу в мою кожу. Я вообще ничего не почувствовала. Даже взглянула и проверила. Игла под кожей, шприц наполняются кровью. Наверное, это плохая идея. Если ты вдруг сбежишь, и тебя перехватят другие вампы, они не должны узнать что-либо из жизни охотников. Я была готова согласиться с этим лишь потому, что прямо сейчас у меня возникли вопросы, на другую тему. А если ты вколишь эту кровь себе, станешь вампиром? Нет, я уже говорил тебе, как это происходит. Он вытащил шприц и выставил его на свет, что-то там разглядывая. Немного подумав, я неуверенно добавила. Мне придется убить тебя? Гвоздь перевел на меня предупреждающий взгляд и недовольно поджал губы. «Мне просто интересно». «Это плохо, Делия. Плохо. Ты не должна думать о смерти. Вампиры очень кровожадные существа. Убийцы по натуре, понимаешь? Ты здесь только потому, что не стала бросаться на мою шею в нашу первую встречу. Ты показалась мне особенной, но если я замечу хоть одну схожесть с теми бесчеловечными тварями, то... самолично свернешь мне шею». — закончила я. — Помню. Гвоздь прищурил глаза, как бы присматриваясь ко мне, а я уже более спокойно добавила. — Я сделаю все, чтобы не стать, как они. Я не хочу. На глаза нахлынули слезы. Я представила родителей, сестру, друзей, свой дом и всю свою жизнь. Меня больше нет с ними, но я не знаю, как их отпустить. Не хочу никого ранить. Почувствовала, как слезы покатились по щекам, и они были непривычно горячими. Я хмыкнула от абсурдности происходящего. Пора бы уже осознать. «Я верю тебе», — прошептал мужчина. «И постараюсь помочь, Дэл». Он закрыл иглу колпачком и направился к столу. Открыл верхний ящик, достал планшет и поднес ко мне а затем выхватил уже пустой пакет, сжал в кулаке и метко бросил в мусорный ящик. «К столу не подходи, ничего не трогай. Зайди в интернет, закажи себе все необходимое, от одежды до средств гигиены. Лимита нет». Раздав указания, мой спаситель вышел прочь, держа в руке шприц с кровью. «Я же зависла с открытым ртом на какое-то время». Потом покосилась на планшет, и на моем лице, помимо воли, расплылась улыбка. «Нет лимита, значит?» Я думала, это меня немного успокоит, расслабит или просто займет. Но чем больше я листала страницы интернет-магазина, тем больше разочаровывалась. Туфли на высоких каблуках, купальники с цветочным принтом, плетеные пляжные шляпки. Все это наверняка мне больше не понадобится. Вообще никогда. Я выбрала себе два спортивных костюма, спортивную обувь, белье и вещи первой необходимости. Все черного цвета или хаки. Отшвырнув планшет на кровать, разочарованно выдохнула и подошла к зеркалу. Осмотрела себя от пяток до макушки, потратив на это занятие не менее получаса. А гвоздя все не было. Меня разрывало от неизвестности а также не давали покоя новые вопросы, которые посыпались градом, стоило мне остаться наедине. Собравшись с духом, я решила выйти и поискать хоть кого-то. Надеюсь, они меня не прикончат, воодушевленно произнесла я и дернула ручку двери. Чего-чего, а настойчивости мне не занимать.